Глава 19. Подарок старого Традуи. Как только всадники спрыгнули во дворе с лошадей, Марк с Эской отпрянули от парапета. Пока только трое, шепнул Марк. Без особой нужды не пускай вход нож, они могут нам пригодиться живыми. Эска кивнул и сунул нож обратно за пояс. К ним опять вернулось желание жить, потребность действовать. Прижавшись к стене по обе стороны от лестницы, они ждали, прислушиваясь, как те обыскивают склад и караульню. «Дурачье!» – вздохнул Марк, услыхав возглас радости. Троица, видимо, обнаружила лестницу. Послышался быстрый топот ног вверх по ступеням. Марк был опытен в кулачном бою, а долгие упражнения с цепью прошлой зимой сделали из эски тоже недурного бойца. Вместе, как ни были они изнурены, они составляли опасную команду. Двое бритов, вынырнувшие первыми из низкой дверки, повалились, не пикнув, как забитые валы. Третий, не в такой мере захваченный врасплох, оказал сперва некоторое сопротивление. Эска кинулся на него сверху, и они покатились по ступенькам вниз, как клубок молотящих рук и ног. Завязалась короткая, отчаянная схватка, и в результате эска оказался сверху. Пошатываясь, он поднялся и перекатил недруга через порог. Тот был без сознания. «Безмозглые мальчишки!» – Эско нагнулся и поднял упавшее копье. «Щенки у собак, и те догадливее!» Двое из поверженных, они все были в самом деле очень молоды, лежали оглушенные. Третий, однако, пошевелился, и Марк наклонился над ним. «Это Леотан», — сказал он. «Я присмотрю за ним, а ты свяжи тех и заткни им чем-нибудь рты». Юный воин застонал и открыл глаза. Он увидел Марка, приставившего ему к горлу его собственный кинжал, и эску, который торопливо связывал его товарищей и затыкал им рты полосами, оторванными от плаща. «Вы поступили неверно», — сказал Марк. «Надо было держаться с остальными, а не соваться сюда одним». В черных глазах Леотана, глядевшего снизу вверх, застыла жгучая ненависть. Из угла рта у него стекала тоненькая струйка крови. «Ну и что? Просто мы увидели ворона и решили стать первыми копьями, чтобы не отдавать бога орла племенам с равнины», — сказал он сквозь стиснутые зубы. «Понятно. Поступок смелый, но глупый». «Ну и пусть. Нам не удалось, так все равно скоро другие придут сюда». В черных глазах юного воина сверкнуло злорадное торжество. «Так», — согласился Марк, — «но когда другие сюда придут, ты крикнешь им, что нас тут нет, что мы все-таки ускользнули в тумане, и пошлешь их назад за главную гряду в сторону восходящего солнца». Леотан улыбнулся. «Почему я стану это делать?» Он бросил презрительный взгляд на кинжал в руке Марка. «Из-за этого?» «Нет», — возразил Марк, — «потому что едва кто-то из ваших ступит на лестницу, я бросаю орла в озеро. Вот он, тут, у меня». Нам еще далеко давало, у тебя и у всех ваших еще будет возможность схватить нас, но если мы умрем сейчас, бога красной гребни вы потеряете навсегда. Леотан долго лежал молча, не спуская глаз с Марка. Но тут в тишине послышался приглушенный топот копыт и отдаленные крики. Эско быстро встал и, пригибаясь, подошел к парапету. Охота приближается. С утюсником они покончили. Ух, подбираются со всех сторон, как волчья стая. Марк убрал кинжал, не отводя при этом глаз от лица мальчика. «Выбирай», — произнес он спокойно. Он встал и отошел к дальнему краю, на ходу развертого орла. Леотан тоже кое-как поднялся и стоял, слегка покачиваясь, переводя взгляд с Марка на эску. Потом сглотнул и облизал рассеченную губу. Марк слушал приближающийся шум погони, людской гомон, похожий на лай, возбужденный собачьей своры, а за спиной в пустоте раздавался лишь одинокий крик болотной птицы да свист ветра. Марк отвернул последнюю лиловую складку плаща и поднял кверху орла. Вечернее солнце, прорвавшееся сквозь редеющий туман, осветило позолоченную хищную голову. Леотан безнадежно махнул рукой в знак поражения. Повернулся, неуверенными шагами подошел к ломаному парапету и перегнулся через него. Передние были уже у ворот, при виде Леотана раздались возгласы. Леотан прокричал им вниз. «Их тут нет! Наверное, проскочили через заросли в обратную сторону, проклятый туман!» С диким видом он протянул руку, голос его прервался. «Поищите в лесу, может они удрали туда?» Ему ответил гул свирепых голосов, пронзительно заржала лошадь. Леотан быстро отпрянул от парапета, как будто собирался сбежать вниз. Охота, развернувшись, спустилась в обратном направлении, Леотан повернулся к Марку. «Так я сделал». Марк молча кивнул. Он, не отрываясь, следил через больницу за охотниками, потянувшимися вдоль отрога к зарослям утесника. Всадники и пешие созывали друг друга по дороге. Скоро они растворились в белесой дымке. Тогда только Марк перевел взгляд на юного охотника. «Ты все сделал правильно», — сказал он. «Опусти-ка голову, а то кто-нибудь из ваших оглянется и удивится, что ты еще здесь». Леотан послушно наклонил голову и прыгнул. Прыгнул, как дикая кошка, но Марк, успевший уловить странный огонек в его глазах, метнулся в сторону и упал, прикрывая собой орла. Эско немедленно бросился на мальчишку и повалил его. «Дурень!» Марк с трудом поднялся и посмотрел в лицо Леотану, прижатому коленями Эски. «Молокосос! Нас двое, а ты один!» Убедившись, что двое других по-прежнему в бессознательном состоянии, он оторвал от брошенного плаща еще несколько полос и вернулся к Леотану. Вдвоем с Эской они связали ему руки и ноги. Тот перестал сопротивляться и лежал неподвижно, отвернув лицо. «С кляпом чуть-чуть подождем!» Марк подобрал орла и принялся заворачивать его. «Эска, сходи-ка погляди, в порядке ли лошади? Они нам сейчас понадобятся!» Когда Эско ушел, он тяжело поднялся и подошел к южной стороне площадки. Горное озерцо четко вырисовывалось под крутым обрывом. Холмы почти очистились от тумана, хотя он еще белел в долине. Быстро вечерело, а где-то к югу за холмами, теперь уже недалеко, проходил вал. «Зачем ты пришел к нам и назвался целителем больных глаз, а сам украл у нас крылатого бога?» Марк повернулся, услышав этот гневный голос. «А что, разве я был таким уж плохим целителем?» По крайней мере, сын твоего брата уже не будет слепым. Он устало прислонился плечом к парапету и задумчиво поглядел на пленника. А кроме того, я пришел забрать назад своего крылатого бога, а не украсть. Он никогда не был вашим. Он был орлом легиона моего отца. Марк инстинктивно чувствовал, что Леотану, как и Котти, это объяснение покажется наиболее понятным. Он понимал также, что для спокойствия на границе будет лучше, если вражда между ним и племенем останется личной. В темных глазах Леотана мелькнула искорка. «Значит, мой дед был прав», — сказал он. «Ах так? Расскажи, в чем же он прав?» Когда же рецепт обнаружили пропажу Крылатого Бога, Леотан говорил охотно, как будто в этом был вызов. «Мой дед уверял, что орла взял ты, говорил, что у тебя лицо вождя Красной Гребни, которого убили подле Крылатого Бога, и ругал себя слепым слабоумным стариком за то, что не узнал в тебе сразу его сына». Но когда мы догнали вас, обыскали поклажу и ничего не нашли, мы решили, что дед и вправду стар, вот и чудится ему не весь что. А позже рыбак Голд нашел на берегу озера твою застежку и обвалившийся берег, и щель под выступом. А потом до нас дошла из укрепленного селения чудная история про то, как заболел твой оруженосец. И мы все поняли. И мой дед сказал, значит все-таки прав я, который никогда не ошибается. И послал за мной. Моего брата укусил тюлень на охоте, и брат ослаб от раны, и не мог пойти с войском. Поэтому дед послал за мной и сказал, «Может быть, как раз ты и нагонишь его, ведь его судьба и судьба нашей семьи перекрещиваются. Постарайся его убить, он навлек позор на богов племени. Но отдай ему кольцо его отца, он, сын своего отца, не только по крови». Наступило минутное молчание, затем Марк сказал, «Оно при тебе?» «На ремешке вокруг моей шеи», — с неохотой ответил там «Возьми сам, мои руки связаны». Марк опустился на здоровое колено и с некоторой опаской просунул руку под плащ Леотану. Но это не было уловкой, он нащупал кольцо и вытянул его наружу, разрезал ремешок и надел кольцо себе на палец. Свет уже угасал, и большой драгоценный камень, когда-то сверкавший в его воспоминаниях зеленым огнем, сейчас казался темным, как дубовый лист и лишь слегка отражал свет неба. «Если бы судьба распорядилась по-другому, и мы с Эской попали бы к вам на копье, тебе вряд ли удалось бы отдать мне кольцо. Как бы ты тогда выполнил желание твоего деда?» – полюбопытствовал Марк. «Я должен был дать тебе кольцо с собой, как кладут оружие и любимую собаку». «Понятно», – протянул Марк и с улыбкой взглянул на Леотана. «Вернешься домой, передай раду и мою благодарность за подарок, за присланное кольцо моего отца». На лестнице раздали шаги Эски, и мгновение спустя он вынырнул из проема. «Лошади в порядке», — сказал он. «Я заодно немного осмотрелся. Нам надо ехать вдоль долины на запад. Там почти с самого начала нас будут прикрывать березы, да и погоня направилась в сторону, где встает солнце». Марк посмотрел на небо. «Стемнеет через полчаса, но за это время многое может случиться. Мое сердце чует, надо выезжать сразу». Эско кивнул и протянул ему руку, чтобы помочь подняться. При этом он заметил изумруд и вопросительно взглянул на Марка. «Да», — ответил тот. Леотан принес мне в подарок от своего деда кольцо, оно принадлежало моему отцу. Марк повернулся к юному Бриту. «Мы заберем двух ваших лошадей, чтобы поскорее добраться до Вала, но там мы их сразу отпустим, и в случае удачи ты снова их увидишь». «В свое время». «Все-таки ты принес мне отцовское кольцо. Не забудь про кляп, Эско». Эско не забыл. Глядя в бешеные черные глаза, Марк добавил. «Ты уж прости, мы не можем обойтись без этого. Вы поднимете крик, как только мы ускачем, и вдруг кто-нибудь вас услышит». «Ваши, несомненно, скоро вернутся сюда и освободят вас. Но для верности я позабочусь, чтобы слух о том, где вы, дошел до твоих сородичей. Когда мы уже достигнем вала, это все, что я могу сделать». Они шагнули к лестнице. Эско задержался еще и забрал копья воинов, отставленные в сторону, и, заменив одним из них свое, побросал их в озеро. Маркус услыхал один за другим три всплеска. Сам же он в это время наклонился над двумя другими пленниками. Те уже пришли в себя, глаза их сверкали ненавистью. Убедившись, что путы на месте, Марк с Эской выскользнули из низкой двери и начали спускаться в полной темноте по лестнице. Прежнее бегство от преследователей измотало Марка до последней степени. Передышка, как ни была она коротка, оказалась достаточно долгой, чтобы больная нога его успела потерять гибкость. Приходилось собирать все мужество для каждого следующего шага. Казалось, вниз вело гораздо больше ступеней, чем раньше вверх. Наконец они спустились и вышли во дворик, где стояли три лошади заброшенными на голову поводьями. Они выбрали одну черную и одну мышиной масти, которые показались им пободрее, и обвязали поводья третьей вокруг бревна, чтобы она не последовала за ними. Затем они вывели лошадей наружу через узкие ворота. Последний рывок. Марк ласково погладил по шее черную лошадь. Утром мы будем завтракать на одном из наших пограничных постов. Эско помог ему сесть верхом, и затем сам вскочил на свою мышастую лошадь. Сначала Марку пришлось пустить в ход все оставшиеся силы и все свое умение, чтобы совладать со скакуном. Дикое животное яростно сопротивлялось незнакомому всаднику, не желая подчиняться. Фыркало, брыкалось, как необъезженный жеребенок. Но, наконец, устав от борьбы, решила повиноваться и пустилась легким галопом, мотая головой и обрызгивая себе пеной грудь и ноги. Эска поравнялся с Марком, и, спустившись с крутизны, они поскакали в сторону леса. «Слава богу, Света, они еще вполне свежие. Нам предстоит нелегкий путь», — сказал Эска. «Да», — мрачно вымолвил Марк и стиснул зубы. На все эти прыжки и скачки ушел почти весь запас его и без того подточной выносливости. Свет угасал быстро, они въехали в долину, делавшую тут поворот на юг. Ветер продувал рощи берез и орешник, небо в просвете между несущимися облаками, сделалось желтым, как зажженный фонарь. Много часов спустя, часовому, уходившему вдоль северного вала в Барковике, показалось, что за воем беснующегося ветра, где-то далеко внизу, слышится стук копыт. Он перестал ходить и заглянул вниз, где глубоко-глубоко, сотни футов ниже крепостной стены, прорезал долину речной поток. Но тут как раз быстро несущееся облако с серебристой каймой набежало на Луну. Долина казалась сплошной черной пустотой, и налетевший ветер унес все звуки. Треклятый ветер. Здесь, в наивысшей точке валы, никогда почти не прекращался ветер. А не ветер, так туман. Целыми днями и ночами только и слышишь вой ветра да крик чибиса, чего только после этого не почудится. Хорошо, если только топот копыт. Часовой с отвращением сплюнул в черную бездну и принялся опять мерить шагами тропу. А еще позже Часовой на северных воротах подивился, заслышав властный стук в деревянные ворота и крик «Именем Цезаря, откройте!». Случись это у любого другого входа, это мог быть гонец с донесением. Но те, кто обычно появлялся с севера, барышники, охотники и прочие, не колотили в ворота с таким грохотом, вот это сам легат пожаловал. А вдруг тут какая-то хитрость? Вызвав Часового и приказав смотреть в оба, помощник Центуриона загромыхал наверх и приник к наблюдательному окошку над входом. Луна уже очистилась от облаков, и он разглядел внизу, в тени арки, две фигуры. Крутой склон оставался неосвещенным, но все равно было видно, что он пуст до самого ручья, блестевшего внизу. Стало быть, хитрости тут не было. «Кто хочет войти именем Цезаря?» Один из пришельцев задрал голову, лицо его смутно белело в темноте. «Два человека с неотложным делом коменданту!» «И им по возможности хочется попасть к нему живыми. Открывай, братец!» Поколебавшись, помощник Центуриона сбежал на несколько ступенек вниз. «Открывайте!» – приказал он. Солдаты поминовались, тяжелая створка плавно повернулась на каменных петлях, и в проеме, в падавшем из караульной желтом свете, показались двое бородатых, всклокоченных субъекта, как бы порожденных осенней бурей. Один тяжело опирался на плечо другого, а тот обхватывал его рукой. Они, пошатываясь, вошли внутрь, и даже помощник Центуриона, начавший было грубым тоном «Какого вам тут?» Смягчился до такой степени, что поддержал Хромова. «Попали в беду, а?» Но тут Хромой вдруг засмеялся. Зубы блеснули в темной спутанной бороде. Он высвободился и прислонился к стене караульни, тяжело и часто дыша. В грязных лохмотьях, тощий как сама смерть, со сцарапанным лицом, будто он продирался через все колючие заросли этого края. Субъект этот являл собой самое мерзопакостное зрелище. Ворота лязгом захлопнулись, и субъект сказал четким и хладнокровным командирским голосом. «Центурион, мне немедленно нужно видеть командира». «Что?» – переспросил тот, моргая. Скоро после сумятицы сменяющихся лиц, грубых солдатских голосов, клацания подошв, миновав длинные извилистые переходы между казармами, Марк очутился на пороге освещенной комнаты. После ветреного мрака она вспыхнула перед его глазами, как золотой цветок. Небольшая комната с белеными стенами, почти целиком заполненная старым ободранным столом и сундуком с документами. Марк, прищурясь, глядел перед собой, испытывая странное чувство нереальности, как будто все это происходит во сне. Широкоплечий коренастый человек поднялся из-за стола и вопрошающе поглядел на вошедшего. «Что там?» – начал он почти как его помощник. И глядя на знакомую коренастую фигуру, на квадратное лицо и ноздри с торчащими волосками, Марк не испытал удивления. Он вернулся в знакомый мир, а значит, естественно было встретить там старых знакомых. «Вечер тебе добрый, Друзил!» – проговорил он. «Поздравляю с повышением!» Лицо Центуриона выразило недоумение. Голова вздернулась с некоторой надменностью. «Ты не узнаешь меня, Друзил?» – почти умоляюще произнес Марк. «Я же...» Но старого Центуриона уже осенила догадка. Недоумение на его лице сменилось изумленным выражением. Смуглая широкая физиономия осветилась восторгом. Он не верил своим глазам. «Центурион Аквила!» — воскликнул он. «Еще бы мне не узнать тебя!» «Да я узнал бы тебя и в Тартаре!» Грузно ступая, он обогнул стол. «Как ты сюда попал во имя грома?» Марк аккуратно положил на стол свою ношу. «Мы принесли пропавшего орла Испанского легиона, ответил он несколько невнятно и повалился прямо на орла.